Глава 21 Свободная площадка на складе, судя по следам, раньше использовалась для стоянки вилочных погрузчиков или еще каких-то технических нужд. Всю ее сейчас занимала большая черная яйцеобразная дрянь. Рядом с ней, то ли охраняя, то ли отсыпаясь, Замерли уже увиденные им ранее защитники. Твари когда-то были людьми, но процесс перерождения изменил их до неузнаваемости. Тощие поджары и тела, обтянутые темно-серой кожей, буквально ощетинились острыми костями, отдающими металлическим отливом. В целом уроды вполне себе походили на выходцев из ужастиков начала 2000-х, которых герой фильма одного за другим перебьет дробовиком. Но Артем уже знал, что скорость, с которой эти мутанты двигаются, трудно уловима для человеческого глаза А их острые когти почти светились от насыщенности энергии неизвестного атрибута Парень не удивился бы, узная, что те способны рвать и танковую броню Понятно, почему окружающие постройки пустуют Кто не успел сбежать, тот стал жертвой этих сборщиков Именно сборщиков а Рядом с коконом в повалку лежала и добытая медичь, еще живая Удивительно, но в куче тел, помимо людей, кого только не было. Странные собакообразные твари, какие-то ящеры, маленькие уродцы, похожие на гоблинов. Мутанты, ставшие истинными хозяевами окружающих складов, тащили все без разбора. Сейчас все пойманные существа были без сознания. Паразиту, специализирующемуся на захвате и перестройке тел представителей чужих рас, не составило труда погрузить всех в анабиоз. По степени мутации слуг Артем разделил их на рабочих, тех самых, что рыскали по складу, и воинов, от таких когтистых машин смерти. Прямо на глазах молодого человека, получив какой-то незримый приказ, двое рабочих подхватили бессознательное тело человека и потащили к небольшому наросту на матке. Тот как раз раскрылся, демонстрируя отвратительно влажное чрево из чёрной плоти. С чумоканем она обхватило голову жертвы, оставив туловище торчать наружу. Артём, используя ощущение пространства, изучал происходящее внутри. В плотно зафиксированную голову вошла пола изнутри кость, являющаяся аналогом шприца. Через нее в череп вошло нечто вроде зародыша. Удивительно, но тот нес в себе и какой-то вариант урезанного семечка атрибута. Наверное, именно таким образом слуги получают силу. После инъекции инфицированное тело отнесли уже в другую часть зала, где аккуратно положили к другим, перерождающимся в новую форму жизни существам. Миньоны принесли еще одного несчастного, в этот раз к другому отверстию, который заглотило жертву целиком. Проследив за внутренними процессами, с некоторым отвращением молодой человек отметил, что существо питается, и потерял интерес. Артема мучил вопрос, знает ли военные, что происходит внутри склада? Почему не нанесут какой-нибудь ракетно-бомбовый удар, на который прямо-таки напрашивается эта мерзость. Будь он командующим, то без сомнения отдал соответствующий приказ. Наблюдая за процессом заражения, парень заметил некую странность в теле паразита, на которую сначала не обратил внимания. Уделив время детальному осмотру, он с удивлением обнаружил, что матка растет вокруг пространственного перехода в аномалию. Разумеется, она не могла его переместить но зато с помощью каких-то свойств живой ткани окружающий портал почти полностью экранировал излучение. Именно поэтому молодой человек обнаружил его почти случайно. Интересно. Он впервые видел подобное поведение и пока не мог найти этому объяснение. Возможно, в осколке есть что-то важное? Этот вывод вызвал приступ любопытства. Если он уже здесь, почему бы не совместить полезное с полезным? Жалко, что при этом в этой формуле не было совсем. Для начала следовало приблизиться поближе к матке, дабы использовать рассечение с полным атакующим потенциалом. Пока он подкрадывался, рабочие слуги потащили к матке очередную жертву. В этот раз неудачником стал какой-то четырехлапый монстр, явно и совсем другой аномалии. Процесс заражения ничем не отличался от предыдущего. Всё та же Энгла ввела точно такого же паразита. Какая необыкновенная универсальность. Артем испытал какое-то годливое восхищение. Возможно, именно поэтому паразиты встречались часто. Среди осколков подобной формы жизни имели хороший потенциал. Пока парень не обладал достаточной информацией, чтобы судить. В самом складе было довольно шумно. Выполняя свои обязанности, тут и там основали рабочие особи. Разрывали коробки, таскали тела. Влюкшись, Артём не обратил внимания, когда чуть задел торчащую упаковочную ленту. Ошибку он осознал мгновенно, как только та издала незаметные среди других звуков шорох. Чувство опасности взвыло, а подаренные эволюцией восприятия мгновенно зафиксировало пробуждение сознания в секунду назад в спящих войнах. Те приступили к активным действиям буквально через мгновение. Несколько твари будто размазались в воздухе. Смещение фазум он применил на голых инстинктах, даже не успев понять, что произошло, тем самым спасая себя от смертельных атак костяных клинков. Миг, и игрок погинул помещение сквозь стену, оказавшись на улице. «Уже отсюда он при помощи навыка», С ошеломлением наблюдалось, что в боевую готовность вошли все защитники матки. Сейчас они на запредельных скоростях рыскали в здании. Несколько отрядов заняли позицию у входов. «Вот это да!» – мысленно присвистнул парень. «Там же было так шумно. Как они сориентировались, определив мое местоположение настолько точно?» До эволюции он как минимум не успел бы уйти в фазу, вовремя получив ранение. При всём многообразии существ в осколках, предугадать спектр подчас просто невероятных возможностей было затруднительно. А первый же сюрприз мог стать и последним в жизни игрока. В этот момент на другой стороне, где как раз были расположены укрепления, забухали выстрелы. Отлично, пусть отвлекают внимание. Проверив обстановку, Артём обнаружил, что часть тварей сейчас мелькала на улице. Именно по ним работали военные. Судя по тому, как где двигались зигзагами, что такое стрелковое оружие, монстры вполне понимали. Основная масса воинов по-прежнему рассредоточилась вокруг матки. К сожалению, игрок все еще не мог применять более сложные навыки прямо в смещении по пространству. Была опасность потерять контроль. Сейчас следовало найти позицию недалеко от мутантов, а уже потом атаковать. Снова проникнув на территорию предприятия, он с самого дальнего края бросил одну из оставшихся со сквозного осколка гранат в сторону. Ближайшая же тварь разрубила ее в воздухе, не допустив даже детонации, что подтвердило некоторые мысли. Артем бросил еще одну на край склада, где никого не было, а сам ушёл в смещение фазы, чтобы зайти с другой стороны. Хлопок взрыва мгновенно заставил твари занять позицию, ограждающую матку от опасности. Парень проявился из фазы в укромном уголке, с другой стороны, как раз между стеллажами, с какими-то кропами. Он был совсем близко к матке, И тут же, не теряя драгоценных секунд, нанес удар по яйцеобразному телу на максимальной мощи своего атрибута. Рассечение, когда-то атакующий на совсем крохотной площади, сейчас буквально разрубило плоть Ксеноса, нанеся разрез в человеческий рост, уходящий на метр в глубину отвратительной чёрно-бурой плоти. Матка вздрогнула всем своим яйцеобразным телом. Уже активируя навык, он почувствовал, как пара ближайших воинов мгновенно рванула к нему. От предельной скорости загудел воздух. К счастью, удобная позиция в стеллажах дала время реализовать навык с максимальным уроном и успеть уйти в фазу. Последняя догадка Артёма оказалась правдой. Твари на расстоянии небольшого радиуса, видимо, чувствовали активацию атрибута, но недостаточно чутко, чтобы ощутить уже использующиеся навыки. Дальше началась игра в кошки-мышки. Перемещаясь и игнорируя физические препятствия, Артём легко вводил стражников за нос, успев при этом нанести еще несколько глубоких рассечений по одной и той же цели. В очередной раз, применив навык, он почувствовал, как срубил слой плоти паразита, открывая спрятанный портал. Артем не пытался убить матку, поскольку это повышало шанс, что вся свора зараженных оступит в аномалию. Конечно, была еще вероятность, что, потеряв мать, они просто отключатся, но он не верил, что подобный тип существ выжил бы, имея подобную тотальную уязвимость. Скорее, при гибели ядра в матку переродится кто-то из слуг». Нанеся еще пару ударов, он расширил пароход, добываясь в осколок. Артем не желал рисковать и лезть сквозь плоть паразитов в смещении фазы. Пока он этим занимался, воины, гонявшиеся за ним, казалось, вошли в состояние боевой ярости. Часть из них зачем-то рванула к выходу из здания. Где-то на улице снова забухала стрельба. Артем, напоследок просветив портал ощущением пространства, в очередной раз использовал смещение и рванул в переход. Пройдя его, он первонаперво убедился, что здесь отсутствует непосредственная опасность, и приготовился встречать преследователей с продуктового склада. Но последние не спешили. Только осознав, что сейчас ему ничего не угрожает, Артём приступил к осмотру. До этого парень уже встречался с паразитом и имел определенные ожидания от этой аномалии, которые не сбылись. Не было ни разрухи падших технологий, ни повсеместного заражения биологической дрянью, Окружающее пространство походило... Артем затруднялся найти сравнение. Ровные чёрные стены из чего-то, напоминающего мрамор, высокие потолки — все это давило монументальностью. Декорирование редкими прямыми и светлыми линиями придавало дополнительной строгости. На потолке горели неяркие холодные огни. Угадывать назначение помещения было некогда. Артем под покровом двинулся вперед, изучая окружение в поисках врага. Буквально в 10 метрах от портала коридор переходил в небольшую комнату с теми же отполированными стенами черного цвета, да, бледным освещением. В центре находились три яйцеобразных кокона, размером с очень крупный арбуз, созданный из какой-то прозрачной керамики. Один из них был пустым, а два других потрескались. Ее содержимое сохло. Глядя на их форму, Артем начал смутно догадываться, уж не колыбельная ли для матки. Если это правда, то получается, из портала вышло только одно существо. Буквально в течение недели оно обратило людей в слуг, набрало массу и закрыло собой пространственный переход. Признаться, стороны поведения существа интриговало. Артем продолжил продвижение. Хотелось выяснить, что же скрывает в себе странный, случайно обнаруженный осколок. По пути коридор пару раз сворачивал. Были ответвления в другие комнаты, казавшиеся одинаковыми вплоть до мельчайших деталей. Небольшие помещения содержали в себе монументальное строение, похожее на каменное ложе. Рядом с ним обреталась небольшая столешница, на которой в один ряд стояли четыре вытянутых сосуда, напоминающих кувшины. Они различались между собой крышками, сделанными в виде голов. Одна походила на человеческую, три остальных — на странных диковинных зверей. Зайдя в каждую комнату, Артём не видел никакой разницы. Даже кувшины стояли в одном и том же порядке. Подозрения, что он оказался вместе, имевшим когда-то религиозное назначения, возросли. На выходе из очередного помещения он мазнул ощущением пространства вглубь коридора и напрягся. Впереди тот выходил в зал, где точно было что-то живое. Не спеша приближаясь, Артем обнаружил, что последнее помещение заканчивается тупиком, а значит, он приближается к боссу. Правда, на это высокое звание тот совсем не тянуло. Явно разумное существо лежало на точно таком же каменном постаменте. На первый взгляд андропоморфное строение тела ничем не отличалось от человеческого. Описать внешность было сложновато, ведь в лицо была вживлена маска, изображающая какого-то зверя. Помимо нее и в других частях тела наблюдались аугментации. Ничего технологического, скорее религиозное. На коже груди, напротив сердца, был вживлен странный символ. Паланги пальцев на руках также удалены и заменены на керамические. Чем дальше молодой человек изучал существо, тем больше вопросов вызывала культура этой расы. Единственная причина, по которой в теле разумно утеплилась жизнь, это повышенная жизнеспособность за счет каких-то атрибутов. В теле четко ощущалась их энергия. Артем остановился на расстоянии, продолжая разглядывать существо. Возможно, оно было тем, кого сейчас люди называют «игроками», И когда-то защищала свой мир от вторжения системы. Бессознательно оно странным образом посылало сигналы о помощи. Так транслировало свои дружественные намерения картину Артема в гараже. Правда, в этот раз смысловое наполнение было другим. Вполне возможно, что этот разумный, последний представитель своей расы из уничтоженной цивилизации, все, что от него осталось, осколки, направленные к другим мирам прагматичной системой. Вспыхнули пси чтобы тут же верным ударом оборвать последнее мучение существа. Вы получили уровень. Это не та помощь, что хотел получить Ксенос. Но другой Артём предоставить не мог и не хотел. Ни к чему плодить лишней опасности, когда человечество и так на грани. Он подождал немного, но в этот раз система не расщедрилась лутом. Пришлось мародёрствовать. Внимательно изучив зал, нашел любопытный предмет на уже знакомый стойке с сосудами. Нож -кохенон. инструмент для ритуалов. Игнорирует естественное сопротивление плоти. К сожалению, нож сугубо ритуальный. Узкое, неудобное рукоятие и довольно короткое лезвие совершенно не годились для боя. Тем не менее, любопытное описание не давало записать эту вещь в мусор. Пригодится подумал молодой человек, убирая вещь в пространственный карман. Окинув взглядом помещение еще раз, Артем двинулся на выход. После жестких сражений в сквозных осколках он ощущал себя не в своей тарелке от столь простой зачистки. Использовав смещение фазы, покинул аномалию. Матку добить было легко, куда труднее уходить при этом от твари. Один раз какой-то хитрый ублюдок, уже успевший подобрать сил, едва не достал его своими устрашающими когтями. Артема одного удачного удара хватило бы за глаза. Спасла лишь активация Сигна Дэвис, успешно распознавший в Урдолаке летевшем на игрока со скоростью пушечного снаряда кинетическое оружие. Собственно, им эта тварь в тот момент и являлась. Добив матку и получив за нее еще один уровень, Артем собрался покинуть неблагонадежные продуктовые склады, забив до отказа консервами пространственный карман. Переродившийся, кстати, как он и предполагал, после гибели главной сдохнуть не пожелали. Вместо этого, будто повинуясь какому-то единому инстинкту, твари засуетились. Чуть понаблюдав за ним, он понял, что эти дружно собирались к переселению. В целом это было логично. База оказалась небезопасной. Колония потеряла матку и теперь снималась с места для поиска более укромного места. Он успел выбить пару самых опасных воинов, но преследовать остальных не стал. Бой оказался выматывающим, продолжать стало рискованно а глупый бессмысленный риск хорошо никогда не заканчивался. Оценив силу боевых особей паразита, промелькнула мысль, что вылеченный ксенос мог бы показать методику контроля над подобным инструментом. Но Артём ее подавил. У человечества не было времени перенимать чужие технологии с нуля. Контроль над паразитом мог дать слабину, или слабину могли дать люди, в руках которых окажется это оружие. На обратном пути парень нашел еще один закрытый продуктовый магазин, на складе которого парень не пополнил запасы. После этого вполне довольный поехал домой. Темнело теперь достаточно рано. Артем сидел дома и наслаждался пока еще работающим интернетом. Гулевший по видеохостингам глаз, случайно зацепился за онлайн-трансляцию. Снимала на телефон какая-то девушка из Москвы. Артем только днем был в городе, но сейчас не мог его узнать. Тот словно преобразился. Будто ли контроп с приходом тьмы, он из мирного населенного пункта обернулся в поле непрерывной битвы за жизнь. Камера, направленная с высотного дома, то и там выхватывала вспышки от стрельбы или навыков игроков. Где-то мелькали проблиски маячки служебного транспорта, раздавался протяжный вой каких-то тварей, человеческие крики, стрек от автоматического оружия. Девушка-стример снимала это и не могла сдерживать рыданий её родину, ее планету охватила война.